Сказание о бегстве Пречистой Девы Богородицы с Богом-младенцем в Египет. После того, как волхвы ушли из Вифлеема, ангел Господень во сне явился Иосифу, повелевая ему, чтобы он вместе с новорожденным младенцем Иисусом Христом и матерью его, Пречистую Девою Марией, бежал в Египет и оставался там до тех пор, пока ему повелено будет оттуда возвратиться» так как Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Иосиф, встав, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Но сначала, прежде отшествия своего туда, он исполнил в храме Соломоновом все, что определено было по закону Господню. Ибо дни очищения при чистой и пренепорочной Богоматери уже наступили. И в том храме слетили Господа нашего старец Симеон и Анна Пророчица. Потом, исполнил все, что определено было в законе, Иосиф пошел в Назарет, в дом свой. Ибо так говорит святой Лука. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Отсюда явно, что они не тотчас направились из Вифлеема к Египту. Но сначала пошли в храм Господень, затем в Назарет и, наконец, в Египет. О том свидетельствует и святой Феофилакт в толковании на евангелиста Матфея, когда пишет так. Вопрос, как это говорит евангелист Лука, что Господь удалился в Назарет по прошествии сорока дней по рождении своем и после встретения своего старцем Симеоном. А здесь святой Матфей говорит, что он пришел в Назарет уже по возвращении из Египта. Ответ. Знай, что евангелист Лука упоминает о том, о чем умолчал евангелист Матфей. Именно, что Господь, говорит Лука, по Рождестве своем пошел в Назарет. А Матфей говорит о том, что случилось уже после того, именно как наш Господь бежал в Египет и как по возвращении оттуда снова пошел в Назарет. Вообще, евангелисты не противоречат друг другу, но только Лука говорит об удалении Христа из Вифлеема в Назарет. А Матфей повествует о его возвращении в Назарет из Египта. Итак, по выходе из храма Господня святые путники сначала отправились в Назарет и немедленно сделали распоряжение относительно своего дома. А затем, захватив все нужное для путешествия, поспешно, ночью, чтобы ближайшие соседи не узнали этого, направились по дороге к Египту. При этом они взяли с собой для услужения и Иакова, старшего сына Иосифова, названного впоследствии братом Господним, что видно из церковного песнопения на 23 октября, где поется так. «Брат показался Еси ученик и самовидец божественных тайн, бегая с ним, и во Египте был с Иосифом». Отсюда явно, что и Иаков сопутствовал святому семейству на пути в Египет, служа ему во время путешествия. обежал Господь в Египет, частью для того, чтобы показать, что Он есть истинный человек, воплощенный, а не дух и привидение, на что указывает святой Ефрем в слове на преображение, когда говорит, если бы он не был плотью, то тогда с кем же бежал Иосиф в Египет? А частью для того, чтобы научить нас бежать, гнева и ярости человеческой, а не с гордостью противиться им. Так объясняет и Златоуст. В своем бегстве, говорил он, Господь научает нас давать место ярости, то есть бегать человеческой ярости. И если всемогущий бежит, то мы, гордые, научаемся этим не подвергать себя опасности. Цель бегства Господни в Египет и та, чтобы очистить Египет от идолов. И, как говорит святой Папа Лев, чтобы не без этой страны, в которой в первый раз через заклание Агнца были прообразованы спасительное знамение Креста и Пасха Господня, уготовалось таинство святейшей жертвы. Также, и чтобы исполнилось следующее пророчество Исаина, Господь восседает на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские. В этом месте под облаком святой Амбросий разумеет Пречистую Деву, которая принесла на руках своих Господа в Египет и пали идолы египетских богов, то облако Пречистая Дева легко, ибо она не отягощена никаким бременем какого-либо греха или плотского вожделения и познания супружества. Передается и то, что когда праведный Иосиф, Пречистая Дева и Богомладенец шли в Египет, В одном пустынном месте напали на них разбойники и хотели отнять у них осла, на котором они везли то немногое, что не было им в дорогу, и на котором иногда и сами ездили. Один же из тех разбойников, увидев младенца необычайной красоты и удивившись такой красоте, сказал, «Если бы Бог принял на себя человеческое тело, то не мог бы быть красивее этого младенца». Сказав это, он запретил своим товарищам, прочим разбойникам, и не дал им ничего и ничем обидеть этих путников. Тогда Пречистая Богородица сказала тому разбойнику, «Знай, что этот младенец воздаст тебе щедрым воздаянием за то, что ты охранил его». Этот разбойник был тот самый, который впоследствии при распятии Христа был повешен на кресте по правую сторону, и которому Господь сказал, «Ныне же будешь со мною в раю». И исполнилось пророческое предсказание Божьей Матери, что воздаст тебе этот младенец. Когда они вошли в египетскую страну и находились в пределах Ф Фиваиды, приблизились они к городу Ирмполю. Близ схода в этот город росло очень красивое дерево, называющееся Персея, которое тамошние жители по своему идолопоклонническому обычаю почитали как Бога из-за его высоты и величественной красоты, поклоняясь ему и принося ему жертвы, ибо в том дереве жил и бес, почитаемый ими. Когда пречистая Богоматерь с божественным младенцем приблизились к тому дереву, в тот час оно сильно потряслось, ибо бес, обоявшись пришествия Иисусова, бежал. А дерево преклонило свою верхушку до самой земли, воздавая подобающее поклонение своему Создателю и его родительнице Пречистой Деве. Кроме того, оно оградило их тенью своих многолиственных ветвей от солнечного зноя и тем дало возможность утомленным святейшим путникам отдохнуть. И в таком наклоненном виде осталось то дерево в очевидное знамение пришествия Господа в Египет. После того, как под этим деревом Господь Своей Матерью и Иосифом отдыхали, Это дерево получило целебную силу, ибо от его ветвей исцелялись всякие болезни. Затем святые путники прежде всего вошли в тот город и идольский храм, находившийся в нем, и тот час все идолы пали. Об этом храме упоминает паладий в Лавсаике. «Мы видели, — говорит он, — там, в Ермополе, идольский храм, в котором во время пришествия Спасителя упали все идолы Ниц на землю». Также и в одном селении, называемом Сирен, упало 365 идолов в одном храме, в то время как туда вошел Христос с Пречистой Матерью. Да и во всем Египте во время пришествия Господня сокрушились идолы, и бесы бежали из них, и исполнилось в этом событии то, что предрек святой пророк Иеремия, находясь в Египте, когда сказал, «Все идолы должны будут упасть». И все изображения богов сокрушится тогда, когда придет сюда дева-матерь с младенцем, рожденным в яслях. Со времени этого Иеремиина пророчества у египтян существовал обычай изображать деву, покоящуюся на постели, а близ нее младенца, лежащего в яслях, и повитого пеленами и поклоняться этому изображению. Когда однажды царь Толомей спросил египетских жрецов, для чего они это делают, те ответили «Это тайна, возвещенная древнейшим предком нашим, одним святым пророком, и мы ждем исполнения того пророчества и раскрытия этой тайны». После этого святые путешественники повернули немного в сторону от города Ермополя и, ища место для остановки, вошли в селение, называвшееся Натарея, лежащая недалеко от Иллиополя. Иосиф близ этого селения оставил Пречистую Деву Марию со Христом Господом, а сам пошел в селение ради приобретения потребного. А то смоковничное дерево, приютившее святых странников под собою, раздвоилось сверху донизу и опустило свой верх, образуя как бы сень или шатер над их главою. А внизу, у своего корня, оно образовало в той расселине как бы углубление, удобное для пребывания, и там причистая дева с младенцем легла и отдохнула от путешествия. То место и до этого времени в большом почитании не только у христиан, но и у сарацинов, которые и до сих пор, как это рассказывается достоверными очевидцами, возжигают светильник с елеем в расселине дерева в честь почивания там девы с младенцем. Иосифу и Пресвятой Богородице захотелось остаться в том селении, и, найдя для себя недалеко от того дерева хижину, они начали в ней жить. Совершилось и другое чудо силою божественного младенца, ибо там же, близ их места пребывания и близ того чудесного дерева, явился внезапно источник живой воды, из которого причистая дева черпала для своей потребы и в котором устраивала купание для своего младенца. Существует тот источник и до ныне, имея очень холодную и здоровую воду. А что еще удивительное, что во всей земле египетской это единственный источник живой воды, и он славится в том селении. Этим кончается повествование о пребывании при чистой Богоматери со Христом в Египет, где они пробыли несколько лет. Но точного известия о том, сколько лет провел Господь в Египте, нет. Святой Эпифаний говорит, что два года, а Никифор — три года, а Георгий Кедрин — пять лет. Иные же, как Амони Александрийский, думают, что семь лет. Во всяком случае, то несомненно, что до кончины Иродовой, как и Евангелие говорит, и там был до смерти Ирода. После же убиения вифлеемских младенцев и после того, как окаянный Ирод погиб злою смертью, ангел Господень опять явился во сне Иосифу, повелевая ему возвратиться из страны египетской в землю Израилеву. Ибо, сказал он, умерли искавшие души младенца. Иосиф встал, взял младенца и матерь его и пошел в Иудею, которая составляла лучшую и большую часть земли израильской. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, он убоялся идти туда, ибо Ирод оставил после себя трех сыновей, первого Архилая, другого Ирода Антипу, а третьего самого младшего Филиппа. Все они по смерти отца своего отправились в Рим кесарю из-за соперничества, так как каждый из них хотел получить царство отца». Кесарь, не давая ни одному из них царской чести, разделил царство на четыре части, назвал в их тетрархиями. Старшему брату Архилаю он дал Иудею, Ироду Антипе дал Галилею, а младшему брату Филиппу Траханинскую страну. А Велению же дал он Лисанию, младшему сыну Лисания старшего, некогда друга Иродова, а потом убитого им по зависти. Отпуская всех их из Рима, Кесарь обещал Архилаю и царскую честь, если только он обнаружит хорошее и заботливое управление своей частью. Но Архилай нисколько не лучше был жестокого отца своего, мучая и убивая многих, ибо, придя в Иерусалим, он тотчас напрасно убил три тысячи народа, и многих граждан велел мучить в день праздника среди храма пред всем собранием иудеев. По причине такой своей жестокости он по доносу был, по прошествии нескольких лет, лишен власти и сослом в заточении. Иосиф при своем возвращении услышал, что царствует этот злой Архилай, хотя и без царского титула, и убоялся идти в Иудею. Получив же извещение во сне от того ангела, который уже прежде являлся ему, ушел в пределы галилейские во владения Ирода Антипы, брата Архилая, ибо этот Ирод с большей кротостью правил народом, чем брат его. И поселился Иосиф в городе Назарете, в своем доме, где они и прежде жили, чтобы исполнилось предсказанное о Христе Господе пророками, что он назовется Назареем. Ему слава во вовеки. Аминь.